Глава 57. Диги. Пока мы ехали, я настолько привык к порывам холодного ветра, что перестал их замечать. Но после того, как мы оказались внутри защищенного периметра, отметил, что зубцы и гнилые клыки башен издают свист. Зес отвел нас и наших тауров в хлев, построенный из двух срубов, словно помещенных один в другой. Я не очень разбираюсь в деревянном зодчестве, но похоже, что между бревен был засыпан какой-то утеплитель. Тусклая жировая лампа освещала небольшое, в общем-то, помещение, пахнущее сеном и навозом. Внутри я передал нашему гостеприимному хозяину ногу Таура и пообещал, что как только мы разместим животных, так сразу ему все и расскажу. С моей стороны это уже было чистой воды садизмом. Но здесь хоть и фыркнул недовольно, но протестовать не стал, а утоптал, закинув окорок на плечо, оставляя меня и Виторию наедине с Таура. Как только в шаговой доступности от меня появилась копна соломы, Не задумываясь, упал на нее. Так и лежал бы, вдыхая этот запах сухих трав. Два боя подряд и долгий переход по горам верхом вымотали меня, больше, чем я ожидал. Мышцы болели, даже те, о существовании которых я не догадывался. «Поднимайся, Ля!» — проворчала Вандер Аристер. «Садник должен, прежде чем отдыхать, позаботиться о своих животных». «Ты крылатый кавалерист!» — недовольно заметил я, — понимая, что она права. «Это ничего не меняет, Небесный!» Я стал и начал заниматься таура. Кто эти славные парни, обжившие фурт? Судя по брёвнам сруба, они тут недавно. Лядская древесина из мёртвого леса, возразила Ви. Я по её внешнему виду не доверяла, Ля. А слаб под прогу, не так, болван. Ещё между ног к нему залез, Ля. Смотри. И она показала, как нужно. Вроде не сложно. Так кто они? Ну, помнил я о своём вопросе. Это диги, ответила спутница, но поняв, что ответ неполный. Без энтузиазма продолжила. «Они коренные жители мертвого леса. Тут жили народы, которых Келл либо вывели для своих целей, либо привезли с далеких звезд на огромных кораблях через океаны пустоты. Дигов вроде бы не выводили, а привезли. Лядский народец, очень плодовитый. Живут многочисленными родами. Мастерят механизмы всякие. Им неуды нельзя доверять. Очень странно их тут встретить». «Почему?» — уточнил я. «Почему?» Много их лядских семей пришли в подземный аркадон на минусовые уровни, когда мертвый лес стал мертвым. Пускать их не хотели. Тогда случилась война. Но после договора о вечном мире они успокоились вроде. Сидят в своих лядских подземельях и ремесленничают всякое. Силы копят. Зачем они копят силы? Многие думали, чтоб воевать снова. Но как видишь... Ви обвела сруб рукой. Оказывается, для внешней экспансии, Ля. Странно это все. Что тут странного? Я пожал плечами. Человеческие сообщества не такие, стремятся осваивать новые территории, занимать жизненное пространство. Во-первых, они не люди, а во-вторых, это мёртвый лес, небесный. Категорически возразила Ви, протирая бок Таура пучком соломы. Тут ниуда не от ничего такого, чтобы здесь обосновываться. Может, они тут временно? Ничего ты не знаешь, небесный. Она сделала вид, что не заметила его просительного взгляда, а я не стал задавать вопросов. Вандер Аристер и так много мне рассказала. Но после этих объяснений у меня появилось еще больше вопросов. Ну и приставать к человеку, который не горит желанием общаться с чул лишним. Если она такая вся из себя умная и знающая, так договаривалась бы с дигами сама. Я видел, как она показывала себя во время стычек с ургами. Продолжать бой, когда одним выстрелом под тобой убили гипоптера и всадника, сможет далеко не каждый. Дамочка совсем не робкого десятка. Атрибуты восходящего это, конечно, важно. Но если к ним не прилагается готовность сражаться, рисковать и забирать чужие жизни, подозреваю, даже эти самые атрибуты будут стоить немного. Принеси воды, небесный, вырвало меня из задумчивости к просьба младшего офицера. Фёдор у входа. Принеси воды, откуда? Не стал скрывать, что я в тупике. Из колодца, Ля. Молча взяв Фёдора, вышел на мороз, чтобы нос к носу столкнуться с десом. Где тут у вас колодец? спросил я его. Тамобыть. Пойди идти со мной. Источник воды нашелся в одной из стен и оказался довольно глубоким. Пока я крутил кривую ручку, Дик спросил меня. «Что твоя обещать сказать?» «За перевалом в долине Двадцати Дев Урги». Он отреагировал спокойно, кивком. «А не часто там быть?» «Это не банда и не Орда, а переселение народа. Дойдут до вас, всех сожрут». Зес озадачился. «Их ведут отрекшиеся, знаешь, кто это такие?» «Моя знать», — кивнул он задумчиво. Тва я там быть? Тва я считать их быть? Да, я был там, но сам не считал. Было не до того. Но старший офицер из крылатой кавалерии Аркадонов сказал, что долина набита ургами до отказа, и они видели много повозок. Сомневаться в его опыте оснований нет. Я перелил воду в ведро. Стоит моя информация заключённой сделки? Зьес помолчал в задумчивости, потерёбил жидкой бородёнку и кивнул. Тва я выполнять наш уговор? Мая, нужно докладывать об этой информации. Никуда не ходи и свой бабёмка не пускай. Паша может ещё понадобиться. Я показал ему большой палец в жесте одобрения. Как скажешь, ты босс. Он ушёл, а я вернулся с вёдрами. Но как оказалось, два ведра это только для одного взрослого таура. Поэтому я сходил ещё несколько раз с Фёдрами туда-сюда. Последнюю пару вёдер принёс нам сви. Наполнить вляги, попить самим и умыться. Вода из колодца оказалась холодной до ломоты в зубах, но невероятно вкусной. Когда мы закончились с гигиеническими процедурами, собрались уже перекусить на сон грядущий, как нам в хлев постучавшись вошел Зес, напустив целое облако морозного пара снаружи. «Кир!» — поприветствовал он меня. Я со степенным кивком ответил. «Зес?» «Кир, у наше быть есть ужин. Хатанаба прислал моя за твоя. Приглашать кушать. Мал-мал выпивать с наша, как дорогая гость». Несмотря на усталость и обилие впечатлений, до сих пор остались силы. Очень захотелось рассмеяться над транслируемой важностью и помпезностью. Признателен за оказанную честь, изъяснил я голову и изо всех сил стараюсь, чтобы голос звучал без иронии. Могу я взять свою спутницу разделить трапезу вместе с нами? Получив согласие, мы втроём прошли в самое большое, не тронутое временем здание, вероятно, раньше выполнявшее роль казармы или чего-то вроде этого. Хатанаба это кто? спросил я тихо у Ви. В главе рода Дигов всегда стоит главная женщина, шипнула почти одними губами она. Её и называют Хатанаба. Это переводится примерно как "уважаемая мать". Приглашение разделить пищу знак доверия у Дигов, а отобедать с Хатанаба. Она замолчала. Или сама не знала, или слова не могла подобрать. Так у них матриархат? с удивлением переспросил я. Ну да, ля он самый. кивнула Итория. Только это у них неосознанный выбор, а на биологическом уровне. Встретить дигов на поверхности можно, это не редкость, но вся их ляцкая долгая жизнь проходит в подземельях. Если подземелий нет, они их строят. Тем временем мы вошли внутрь. На входе нас встретили несколько дигов охраны и две жарко пылающих печи. Топится Игнисон, снова пояснила мне Вендер Аристер. Поэтому мы не видели дым, даже когда под воротами стояли. Игнисон? Огненным камнем. Как маленькому ребёнку пояснило мне ви очевидное. Через небольшие щели в топках я видел яркий голубой огонь, словно горел газ, и расслышал гудение пламени. Весь род Дигов от мало до велика собрался в большом хорошо протопленном помещении, но в просторном зале было тихо. Я видел больше двух десятков почти голых детей, и от этой тишины становилось жутковато. Я хоть и потерял память, но прекрасно знал, что такое количество детей настолько тихо себя вести просто не должны. Молодые деги выглядели почти так же, как старшие. Они казались уменьшенными их копиями. Худые, морщинистые, несуразные, серокожие и серьезные. Взрослые также были одеты довольно скупо. Поэтому я имел сомнительное удовольствие сравнить их фигуры с детскими. Единственным отличием была более темная кожа, размеры и более развитая мускулатура у взрослых особей. Зал хоть и был большим, но потолок для такой площадь явно оказался низковат. В стены были вмонтированы солнечные камни. Но немного и равномерно. Вокруг царил полумрак. Диги, оказавшиеся по большей части мужчинами, сидели или лежали на широких лавках, расставленных вдоль стен. "Идёмте, идёмте", торопил нас Зез. "Нам туда быть надо".